Глава 17. «Больше всего в своей жизни я ненавидел городские бои». Генерал имперской армии Роман Загорский. Мемуары. Роман Загорский, 723-808. Генерал, главнокомандующий имперской армией, небожитель. Известен под прозвищем «Молот империи». Командовал силами лоялистов в период Второй Гражданской войны и интервенции. Провел ряд успешных операций против мятежников и экспедиционного корпуса империи Дискрем, переломив ход войны. Супруг императрицы Катерины Громовой, отец императора Константина. Автор тактических пособий, разработчик тактики применения летающих крепостей. «Имперская энциклопедия» Новое издание 870 -го года Зарево от огня и взрывов было хорошо видно в темноте. Крепость лупила рядом с местом высадки своих батарей. Не из самых тяжелых пушек, опасаясь повредить дамбу, но и этого пока хватало. А тяжелые орудия вступят в бой по нашей наводке. «Ничего себе они долбят!» – тихо сказал шутник, глядя в иллюминатор. Вертолеты наклонились вперед. Я уперся ногами в пол, чтобы не сползать с сиденья, и взял автомат поудобнее. Деревянная рукоятка и цевье быстро нагрелись в руках. Вертолет резко пошел вниз, отчего в ушах заложило. Люки открылись заранее, впуская холод. Инфы ждали нас в другом месте, не здесь, и мы их удивили. С моего места видно, как по окрестностям прошлись штурмовые вертолеты-молнии. Сплошной поток трассирующих пуль и снарядов пропахивал площадь, ракеты взрывались яркими огненными вспышками. Врак пытался врубать прожекторы. У него были внедорожники, в кузовах которых крепились крупнокалиберные пулеметы и зенитные орудия, но даже эти сухарь как мы их прозвали, надо было развернуть заранее. Удар получился внезапным и мощным. Вертолет качнуло, когда он сел, захлопали дымовые шашки. Я выпрыгнул, ноги коснулись земли, и я, пригибаясь, побежал к ближайшему укрытию, бетонному блоку, лежащему на земле. Меня прикрывали огнем с вертушки. Засел там, и сам начал стрелять, особо не целясь очередями. Десантники валили наружу, занимая периметр, и вертолет тут же взмыл вверх, когда высадился последний боец. Почти по регламенту все очень быстро. Я увидел, как несколько инфов засело за сгоревшей машиной и одним мысленным порывом надавил на нее. Она со скрежетом сдвинулась, сухари перепугались, рассыпались и их положили. «Этого здания не было на карте!» Шутник показал на два двухэтажных дома на краю площади. «Одно из них новое, недостроенное», — сказал я, присмотревшись. «Не успели нанести». Одна из молний пустила ракету в одну из этих двух этажек, выкуривая засевших там. Следом пальнули вторая и третья, но все в ту же цель. Они заранее распределили, куда стрелять в темноте, изучая карту, но на деле карты уже устарели. Поэтому второе здание в основном игнорировали, а мне самому оно не нравилось. Его надо или захватить, чтобы помогло сдержать контратаку, или взорвать, чтобы пустынники им не воспользовались. Ракеты летели, освещая окрестности, а взрываясь, вокруг становилось еще светлее. Врак пытался понять, что происходит, и умирал пачками. Они же тут спали, отдыхали, ведь теперь, когда дамбовых руках, здесь образовался тыл. И сюда пришли мы. «Грузовик!» — я показал на него. «На два часа!» Боец из отделения шутника пустил туда гранату из гранатомета. Она с шипением полетела туда. Грузовик тут же вспыхнул. Появился второй с двуствольной зениткой в открытом кузове, и ее пытались развернуть на нас. Но я смотрел туда, на ее стволы, будто держался за них, и сила небожителя не давала им опустить орудие вниз. Я даже чувствовал шелушащуюся краску на стволах, будто держал их сам. «Империя пришла, сухари!» — закричал шутник, когда что-то рвануло совсем рядом. «Не ждали нас? Это вам за Леху со штыком!» Над головой пролетела молния, молотя лопастями. Зенитка взорвалась, начали хлопать загоревшиеся боеприпасы. Еще взрыв, и нас обдало вонью горелого игниума. Темноты больше не было, вокруг все горело. Высадился еще вертолет, затем еще. Это самый сложный этап, и не всегда все идет как надо. По одному вертолету, что заходил на посадку, чиркнул пулемет. Из него пошел дым, а корпус дрогнул и начал терять управление. «Эй, вы куда?» Шутник смотрел туда. Вертолет с гулом пролетел над нами, вихляя и дергаясь. Подбитая машина скрылась за дальними домами и раздался грохот. «Вот же дрянь! Слишком далеко от нас!» Но взрыва не было. Молнии тем временем определили, кто сбил их товарища, и начали пускать туда ракеты. Сейчас-то взрывы гремели на полную. На площадь сел следующий вертолет. Бойцы тут же заняли огневые позиции, оттуда выскочил Ильин. «Живо, живо, по местам!» — кричал он. «Кончай сиськи мяч, занять периметр!» Мы заняли площади и окрестные дома, кроме тех двух, откуда вели огонь. Со всех сторон гремели выстрелы, но опьяненные победой десантники сносили любое сопротивление. Это обманчивое ощущение, ведь все может поменяться за секунды, и боевой раш легко сменится паникой. Но пока все шло как надо. Я выбрал правильное место для атаки. На той площади, которую обсуждали сначала, мы бы умылись кровью. «Старжина, нужна разведка!» — приказал я. «И передайте летунам, пусть свяжутся с упавшими». Пусть там займут позицию и обороняются, ждут нашего подхода. «Сделаю!» — коротко ответил Ильин. Радист уже передавал отчет на крепость, а боевые вертолеты кружили над местом падения. Рядом со мной залег корректировщик огня. Лейтенант Крюгер из артиллерии и его сержант уже готовились оказывать поддержку, расчехлив свою рацию. А я уже слушал первые рапорты от командира взводов. «Захватили гаражи!» Докладывали парни из второго взвода. «Захватили магазин! Заняли позицию! Держим!» «Шутник!» Я притянул его к себе. «Надо понять, что там». Я показал ему на то здание, которое мы с ним приметили давно. Видно, что оно новое, еще не достроенное. Это был жилой дом, но построили только два этажа. Но строили качественно. Оно крепкое, и если враг поставит туда тяжелые пулеметы, нам не сдобровать. Там уже кто-то был и стрелял по нам. И когда я смотрел туда через бинокль, что-то царапало мой взгляд, как уже было. Там снайпер? Или кто-то еще такой же опасный? Пока не видел. Но если цепляет, то не к добру. Надо разведать! Я кричал ему на ухо, притянув к себе. Если они засели там крепко, разнесем его с крепости. Лишний раз не рискуй. Так точно, господин капитан, то есть майор. Иди уже. Я пихнул его. Сержант направился дальше со своими бойцами. Со всех сторон хлопали автоматы, пулеметы, звенели гильзы, падая на землю. Постоянно рвались гранаты. Приходили еще подкрепления, как к нам, так и к врагу. Второй эшелон высадился почти целиком, но я не видел Дробышева, Ермолина и Джамала, что летели на одном вертолете. Не их ли сбили вместе с нашими? Но остальные разведчики на месте. Часть из них тут же скрылась по разным ходам, как и было договорено, часть осталась с нами. И стреляли они хорошо. «Суки! Сухари! Жрите, на!» Кто-то выстрелил из гранатомета в старый бронетранспортер, что показался на краю площади. Еще по одному вертолету прошло что-то серьезное, он успел сесть вовремя пилоты судя по лицам поняли что взлететь уже не смогут поэтому покинули машину вооружившись короткими автоматами а сам вертолет задымился но не горел лейтенант я позвал воронцова что с тем упавшим вертолетом они выходили на связь да есть выжившие отходят вместе с ранеными разведчики нашли им место помощи не требуют готовы ждать пока все закончится и мы придем за ними разведчики пошли дальше выполнять задание отлично. «Юг на вас, лейтенант!» — сказал я. «Проверьте, а вы куда? Стоять!» «Ну-ка, стоять, мать вашу!» — заорал старшина и громко сматерился. «Стоять, Налимов, стоять!» Пустынники пока не пытались контратаковать. Сержант Налимов чуть не пустил свое отделение преследовать убегающих. «Нет, так нельзя, там может быть засада». Но он вернулся. Мы засели на площади и вокруг неё За последние дни вокруг порядком перепахало от обстрелов, и кто-то уже принялся окапываться. Лопатки звенели, сталкиваясь с камнями и кусками битого асфальта в земле. Я лежал на холодной земле за остовом сгоревшей машины, где как раз была воронка, и перезаряжал автомат. Лежал, слушал доклады и думал. Обстановка может измениться. Могут всплыть новые обстоятельства, и реагировать на них надо быстро. Но первый этап прошел успешно. Шутник вернулся быстро и прыгнул в воронку. «Господин капитан! Господин капитан! Ой, господин майор!» Вид у него встревоженный. «Что со зданием?» — спросил я. «Говори уже!» «Взрываем его!» С другой стороны рядом со мной упал на землю лейтенант Крюгер с блокнотом в руках. «Я рассчитал координаты. Сможем накрыть точно первым же залпом!» «Нельзя!» — проорал Пашка, вытаращив на него глаза. «Там наши!» «В смысле наши?» — рявкнул я. «Говори уже!» «Там наши пленные!» — прокричал шутник. «Связанные! Пацаны наши из второго и первого батальона! Кто потерялся на высадке! И другие! Много!» Я снова достал бинокль и вгляделся. Темно. Там нет света, только силуэты видно и... «Вот же дрянь!» Раньше пленных пытали и казнили, а сейчас решили использовать как живой щит. Некоторые лица я узнал. Но я видел их не только в бинокль, и совсем не своими глазами. Шар в голове начал разбухать куда сильнее, чем раньше. Дух снова вмешался и показал мне кое-что. Вот только в этот раз у него были свои цели. Он не собирался мне помогать, ему надоело, и он хотел получить свое. Я чувствовал его мысли. Я слышал их и в этот раз явно. «Видишь?» Я снова услышал его голос. «Это голос Таргина Великого, который я слышал в подвале». Небожитель решил заговорить снова. Он будто вырвался из чего-то, что его держало. «Ты нарушил сделку, воин!» Сказал он. «Я ее не нарушал». «Сказал я про себя, и Таргин меня слышал. Я прочитал ту молитву, а ты пропал, и я потом освобождал людей сам, так что сделка закончилась. Ты их освобождал моими силами, и своим умом, и автоматом. Что там находится? Твои люди, и та бомба. Прошлая сделка не удалась. Ладно, ты не знал, и я не знал». «Но ее можно заключить заново», — добавил он хитрым голосом. «Смотри сам, что там находится. Без меня у тебя не выйдет». И он показал мне, что внутри, потому что там был особый предмет, который помогал нам это сделать — еще одна свеча. Я видел все через ее огонь так же, будто был там, в серо-синем свете. Видел и бомбу. Наверняка это та самая, о которой говорил Дробышев, бомба и детонатор. И понял, что имел в виду Дробышев, когда говорил, что ее надо подготовить. Вот они и начали подготовку. Они же не думали, что мы появимся здесь, и положили ее в том месте, где хотели взрывать. В полной секретности, чтобы охрана не выдала и не запаниковала, зная о таком опасном соседстве. И теперь им придется торопиться, как и нам». Тем временем у разбитого вертолета. «Я твою мать, ну что за срань!» Ермолин поднялся с пола вертолета и вытер окровавленный лоб. Потом закашлялся из-за дыма. Затем прошел в кабину, переступая через чье-то тело. «Живой?» — спросил он. «Ты не там нас высадил, командир!» Он толкнул первого пилота, но его голова безвольно завалилась на бок. Второй застонал. Везде дым. В кабине моргала красная лампочка. Ермолин огляделся. «Полетали, блин!» — выругался он. «А ты где, Ваня? А, ты помер уже. Не вовремя, полковник. Ладно, сами доделаем». Несколько десантников было в порядке, но несколько ранено или с переломами. Что хуже, полковник Дробышев лежал на полу, а его шея была повернута под невозможным углом. Он умер. «Дерьмо!» – бросил Джамал, выбираясь из-под кого-то. «Так, пацаны!» – Ермолин нагляделся и осмотрел тех, кто еще жив. «Здесь рядом есть вход в катакомбы. Кто может идти, помогите тем, кто идти не может. Остальные за нами, пригодится помощь. И по радио читайте, чтобы не потеряли. Ну че, пустынная морда!» Он посмотрел на Джамала. «Пошли, постреляем! Лучше тебя эти норки никто не знает!» «Пошли!» Тот потер голову. «Надо несколько человек для помощи». «Мы же в окружении», — сказал один из десантников, разыскивая каску. «Значит, можно наступать в любом направлении, пацан». Ермолин хлопнул его по плечу. «Пошли давай. Сухари скоро здесь будут, а в плен им попадать нельзя. Ты чего там, Джамал?» «Чтобы не опознали труп». Он достал взрывчатку. Спустя некоторое время, Северная часть флец-карта Танкисты и пехотинцы второго батальона третьей мордоградской бригады выстроились рядом с танками и боевыми машинами пехоты, не зная, что случилось и что за бой идет недалеко отсюда. Но их подняли по тревоге, хотя они только недавно вернулись из предыдущего боя. Было видно только вспышки света. Иногда со стороны крепости летели осветительные снаряды, которые загорались прямо над городом и освещали окрестности. На первую машину забрался командир. «Долго говорить не буду!» — проорал капитан Зорин. «Отдохнуть нам не дали, но не только нам. Пришел приказ из штаба, мать их там за ногу. Но это приказ от главнокомандующего, а он во всем этом разбирается. Он со мной лично говорил». «И что случилось?» Спросил кто-то из строя. «Да ты не перебивай!» Рявкнул Зорин. «Командир, — говорит, — короче, у них какое-то важное задание, и там тот десант, с которым мы брали этот сраный банк. Пацаны в окружении, их обложили сухари, помощь им нужна, а мы ближе всего. Ну чё, давайте поможем, нам они помогали. По машинам!» Некоторое время спустя катакомбы под городом. Очень глубоко под землей, в небольшой комнате, увешанной коврами, за маленьким столом сидели два человека и пили чай. Оба были в серо-песочной пустынной форме, у каждого на плечах погоны с генеральскими звездами. Но у одного полевая форма, и вместо фуражки была кепка, а у другого форма черная и парадная, с красными лампасами на штанах и со знаком молнии на высокой красной тулье-фуражке. Герб новой независимой республики Инфиналия. «Я же тебе говорил!» — произнес генерал Салах. Это он был в парадной форме. «Тебе давно надо было переходить к нам. Империя осталась недолго». «Ты в этом уверен?» — его собеседник поднял бровь. «А как еще? Император-самозванец. При его дворе враги. Они сейчас играют с ним, как со своей зверушкой». «А потом отодвинут. Дискрем пришел сюда надолго. В этот раз он победит!» «И что, думаешь, они оставят нас в покое? Дадут независимость?» «А как еще?» Генерал Салах отпил чай и прикрыл глаза от удовольствия. «Им не хочется здесь возиться, вот и будут помогать. Чем слабее Юнитум, тем сильнее их это устраивает. А если Империя вообще развалится на восемь стран, то от этого всем будет еще лучше!» «Так что ты сделал правильный выбор. Вовремя!» Он услышал торопливый бег и замолчал. В комнату влетел запыхающийся радист. «Господин генерал, возле дамбы замечен десант!» «Ну и что? Там все укреплено!» — нахмурился Салах. «Нет, они высадились в другом месте, к северу-востоку, где оборона была слабее и уже закрепились там!» «Вот как! Именно там?» Он сжал кулак. По совету начальника разведки, он не стал оставлять близ бомбы большой и надежный отряд. Во-первых, тогда бы они наверняка погибли при взрыве, если бы потребовалось взрывать бомбу срочно. Во-вторых, Регвард бы заинтересовался, почему враг разместил большие силы в этом месте и обстрелял бы с крепости до того, как бомба была бы готова. А без подготовки взрыва нужной силы не будет. А враг увидел в этом уязвимости воспользовался. Знали ли они, где бомба или совпадение? Но внешне Салах ничем не выдал свое беспокойство, а наоборот сидел так, будто все идет по плану. «И еще одна из танковых колонн идет им на помощь», — продолжил радист. Генерал посмотрел на собеседника. «Ну что, генерал Касим, покажи им, чего умеешь. Пусть твоя третья дивизия покажет, что не забыли волю предков. Ветер с юга». «Буря идет! Мы не забыли!» Коротко ответил тот и вышел. Салах продолжил невозмутимо пить чай. В соседней комнате как раз должны были расставить на карте все фигурки с актуальными позициями, и он собирался туда идти. Война ведь в самом разгаре. Но вместо адъютанта в комнату вошел седой и горбоносый начальник разведки Инфинальной Республики. Он держал в руке что-то, завернутое в белую тряпку. «Срачный вопрос, сади Бежал к тебе со всех ног!» «Что такое, Зафир?» — спросил Салах. «Мои люди проверили один из упавших вертолетов десанта», — медленно сказал тот. «Вертолет сгорел, но мой человек опознал тело полковника Дробышева». «Твой человек тоже служил в разведкорпусе?» — генерал отпил чай. «Верно, сади Он сразу прибежал ко мне с доказательством, а я к тебе». Зафир положил на стол сверток и медленно развернул. Там была отрубленная левая кисть руки, сильно обгоревшая. На ней не хватало нескольких пальцев. «Полковник Дробыша вздох». Салах усмехнулся, сразу узнав, кто это. «Старый шаг, туда и дорога. Но это значит, что они отправили разведкорпус искать меня, и могут быть другие». «Верно, Саади» подтвердил начальник разведки. «Тогда уходим. Пустыня нас приютит, пусть войска тоже отходят». «А что с бомбами?» «Взрывай ту, что у дамбы, пока ее не захватил десант. Остальные увези, еще пригодятся». «Там третья дивизия», — напомнил Зафир. «Вот и пусть прикрывают отход. А то Касим хитрый перешел в последний момент, точно метит на мое место». Генерал Салах осторожно поставил на блюдце чайную чашку, поднялся и отряхнул мундир, а после поправил фуражку. «И еще, Зафир, свяжись с нашими людьми в стане врага. Пусть задержат эту колонну, а то если десант отобьется, то он найдет бомбу и отменит взрыв. Долго же это все делается? И пусть это твой медведь помешает им на крепости. Это же Регвард придумал от меня избавиться, старый дурак. Вот и надо его напрячь». «Задействовать планы Фрица, Ади?» «Верно. И потом иди ко мне. Ты слишком ценный специалист, Зафир, чтобы тебя бросать». Салах проверил пистолет в кобуре и пошел на выход. Его охрана молча выдвинулась следом. Крепость. Генеральный штаб. Генерал Конрад Регвард позволил себе несколько секунд передохнуть. Все же возраст у него был серьезный. Он сидел с закрытыми глазами, и перед ними стояло одно из его первых воспоминаний. Конрад, еще ребенок, сидел в домике недалеко от берега моря и расставлял перед собой игрушечные танки. Он расставлял их так, чтобы они могли окружить врага. За игрой с интересом наблюдал его дедушка Келвин, к которому сегодня пришел друг. Оба старика сидели в креслах-качалках и вспоминали былые сражения. «А у него неплохо выходит», — сказал дедушка Келвин. «Дашь ему какой-нибудь совет? Ты же в этом понимаешь?» Второй старик в генеральском мундире с несколькими наградами на груди задумался. «Чего один?» — сказал тот. «Вот ты расставил фигурки. Я тоже так делаю на штабной карте. И когда я смотрю на них, то вижу людей, которые прямо сейчас сражаются в бою. Каждый хочет жить». Каждый хочет вернуться домой, но они готовы биться по твоему приказу и умирать, если потребуется. «Хорошо сказано», — дедушка Келвин кивнул. «А некоторые смотрят на людей и видят фигурки для карты, разменные фишки, чья жизнь ничего не стоит. Так что если хочешь быть хорошим командиром, то узнавай своих людей заранее, чтобы ты видел не фишки, а тех, кто за ними». «Слушай его, Конрад, пригодится!» Дедушка засмеялся. «Таких генералов, как мы, больше не будет!» Генерал Конрад открыл глаза. Тогда он еще не знал, что его дед Келвин во время гражданской войны командовал армией Хитланда, поддержав сторону мятежников. Только в конце войны он сдался, и ему сохранили жизнеположение. А его гость командовал силами лоялистов. Это был Роман Загорский, генерал по прозвищу Молот Империи. Они с дедушкой много раз сталкивались в сражениях, но в итоге победил Загорский. После войны между двумя полководцами установились хорошие отношения, которые они поддерживали всю жизнь. И его советы Конрад Регвард не забыл. Он смотрел на карту, наблюдая, как продвигается танковая колонна, как высадился десант, что делает остальная армия. Он уже знал, что пустынники собрали в один из укрепленных пунктов пленных и раненых десантников. Таких укрепленных пунктов должно было быть несколько. Наверняка это придумал Салах, и Климов натолкнулся на один такой. А еще ему доложили, что там бомба, одна из трех. Салах точно опасался, что против бомб могут использовать десант, вот и направил туда пленных, прекрасно зная, что десантники не пойдут на убийство своих товарищей и не будут вызывать артиллерию. А место маскировал, не размещал там самые опытные войска. Значит, или точно хотел взрывать вместе с теми, кто там был, или не хотел привлекать внимание, но крепко ошибся. Этим и надо пользоваться. «Ну что, господа?» Спросил генерал у штабных офицеров. «Давайте вмешиваться и исправлять. Это наша работа». «Господин генерал, третья дивизия инфиналии меняет дислокацию», — доложил один из них. «Они готовы пойти на помощь десанту». «Ни при каких обстоятельствах», — отрезал Регвард. «И предупредите». И стало тихо. В помещение быстрым шагом вошел генерал Конти, Новый начальник службы безопасности императора, а за ним следовал адъютант Громова. «Генерал Регвард!» — грубо произнес начальник службы безопасности. «Нам стало известно кое-что». «Говорите быстро, у вас минута». «Минута?» — начальник службы безопасности скривился. Ему не нравилось, что с ним говорят в таком тоне. «Скажу прямо, император узнал, что у Салаха есть одна из тех самых бомб. «И что?» – спросил генерал. «Этим мы и занимаемся, так что не отвлекайте». «Императору известно, что Салах может взорвать ее», – проговорил Конти. «А еще известно, что Салах объявил всем иностранным журналистам, что император приказал взорвать мятежный город своим тайным оружием, невзирая на потери среди мирного населения». «Это чушь!» – генерал отмахнулся. «Кто в это поверит?» «В это уже верят!» «Союзники недовольны». «Мне нет дела до этих союзников», — отчеканил Регвард. «И мы как раз занимаемся тем, чтобы бомбы не взорвались. А теперь...» «Вы недослушали». Безопасник подошел ближе. Чтобы избежать этого, император велел послать к Салаху своих дипломатов. А вам он приказал отменить операцию, генерал Регвард, пока не стало слишком поздно. «Это невозможно!» «Люди в окружении «Это приказ императора!» — рявкнул Конти. «Вы не можете его ослушаться!» Колонна третьей мордоградской бригады. «Ты чего тормозишь?» — рявкнул капитан Зорин. «Там машина!» — отозвался механик-водитель. «Штабная!» Зорин посмотрел в перископ и увидел ее. Внедорожник, с гербоморвая с огранией, стоял прямо на дороге, перед ним торчал офицер. Дверь открыта, видно, как рядом с машиной курил водитель. Капитан открыл люк на башне и высунулся наружу. «Что вам нужно?» — крикнул он. Офицер шагнул вперед. Зорин разглядел штабного полковника. Зарин ты чего себе позволяешь? Куда ты направился, твою мать? Ты покинул позиции!» «Это приказ крепости!» — ответил Зорин. «Какая крепость? Приказы отменили! Немедленно вернуть отряд на позицию! Не вернешься, обвиню в дезертирстве! Давно пора! Это не первый твой залет!» «Господин капитан!» — услышал Зорин робкий голос в наушниках шлемофона. «Это засада! Кажется, они наверху!» Зорин посмотрел на грузную фигуру полковника, а затем по сторонам. Что-то мелькнуло в окнах, нависших над ними полуразрушенных домов. Разведка говорила, что улица безопасна, но пока они здесь стоят, враг может подтянуться. А полковник продолжал орать. Возможно, он даже не знал о засаде, но если постоять здесь еще несколько минут или начать разворачиваться, то всю колонну сожгут. «Разворачивайся!» — орал полковник, брызгая слюной. «Или под трибунал, Адам, и сам расстреляю!» Площадь неподалеку от дамбы. Тарген показывал мне, что внутри недостроенного здания. Там была свеча, такая же необычная, как и та, в которой был он сам. Я видел всё из ее огонька, будто дух небожителя мог смотреть из других свечей. Эту бомбу размером с авиационную заметил сразу, и понял, что может послужить детонатором для нее. Еще видел лица наших, тех, кто пропал во время первой парашютной высадки еще несколько дней назад. Здесь не все из них, но многие. Наш батальон и второй. Многие ранены, все связаны. Пустынники потаскивали их к окнам, чтобы мы сами убивали их. «Вот видишь!» раздался торжествующий голос Таргена. Ты своих людей не бросишь, сам же им обещал. Такую речь прочитал. Но сейчас придется делать тяжелый поступок и отдать приказ на штурм, где их всех убьют. Но могу вмешаться я. Я сделаю все сам. Отдай тело. Прочитай новую молитву, чтобы я вырвался из ловушки и получил контроль, и тогда я вытащу тех людей. «Они не твои, и тебе на них плевать. Я сам их вытащу». Радист тронул меня за плечо, вырывая из этого разговора. «К нам союзники идут!» Радостно сказал он. «Третья дивизия инфиналии!» «Это не союзники, боец. Не говори им положение, ничего им не говори». Ведь я помнил, что один батальон из них уже предал и взял дамбу, и оставшимся не верил никто. Прыщавый радист осекся. Надежда быстро погасла в его глазах. «То здание нам нужно, особенно когда пойдет мощная контратака пустынников. В других условиях, если бы его не взяли, то взорвали бы его артиллерией, чтобы позиции не воспользовался враг. А так нам придется брать его, спасая наших, и чтобы мы потом смогли отбиться. Враг готовился к обороне, но больше я не видел из глубин здания». Дарген больше не показывал ничего, думая, что в минуту отчаяния я сам его позову. Но его силы зависят от меня, а не от него. Инфы подтаскивали пленных к окнам, выставляя живой щит. А сюда стягивались их союзники из предавшей дивизии. «Майор!» — позвал я. «Нам нужно брать здание, и мне нужна помощь ваших!» Раздробышев пропал или погиб, и мы пока не могли двигаться им на выручку, то разведчиками командовал майор Грайхард. Он остался на площади и внимательно слушал доклады своих людей, спустившихся в катакомбы, пока радиосигнал не перестал пробиваться через толщу земли. Теперь же просто ждал, что будет дальше. «Это будет сложно», — сказал он. «А вы уверены, что 3-я дивизия придаст, а не... «Ветер с юга!» Раздался чей-то крик вдали. «Буря идет!» Проревели сотни глоток в ответ. «Ветер с юга!» Снова раздался тот крик. «Буря идет!» Прогремело во второй раз. «Ветер с юга!» «Буря идет!» В этот раз прозвучало еще громче и ближе. «А вы, майор, как теперь думаете?» Я усмехнулся. «Готовьтесь к штурму! Мне нужна ваша помощь, ведь там бомба!» «Откуда вы знаете?» «Готовьтесь!» — повторил я. «Времени мало!» Катакомбы «Блин, их до хрена!» Ермолин сплюнул и вытер окровавленный нож о свой рукав. «Что делаем, Джамал? Пацаны с нами, но они сопливы а нас-то всего двое, кто ножиками обращаться умеет. А сухарей сколько?» «Идут и идут, я замотался их резать уже!» «Нас двое!» Джамал сжал спичку в зубах так, что она треснула. На лице выступила ухмылка. они одни!» Ермолин усмехнулся и показал ему левую руку, где не было большого пальца. И оба приготовили ножи. «За мной!» Сказал Джамал и оглядел всех, включая прибившихся к ним десантников из сбитого вертолета. «Я знаю, куда он пойдет. Слушай мою команду!» Крепость Генерал Конрад Регвард выслушал отчет и посмотрел, куда штабной передвинул фишки. Третья дивизия инфиналии шлагдамби, чтобы окружить десант. Всего один неполный батальон против дивизии. Если не вмешаться, их раздавят, задавят числом. «Это приказ, генерал!» рявкнул безопасник. «И вы?» «Я плохо слышу», сказал Регвард с легкой усмешкой. «Слух сел с возрастом и ходить тяжело. Вот пусть император придет сюда и сам скажет, чтобы я отменял приказы». «Да как ты смеешь?» Конти шагнул вперед. «Это измена!» «Нет, плохой слух. Пусть император сам мне все скажет. Его-то я хорошо слышу». «И несколько минут у меня будет». Подумал он про себя. Безопасник потянулся к кобуре, но рассмотрел взгляды вооруженных офицеров штаба и не рискнул продолжать. Вместо этого он пошел на выход. Адъютант побежал следом. «У нас мало времени», — сказал генерал Регвард. «Слушай мою команду». Колонна Третьей Мордоградской «Слушай мою команду!» — объявил Зорин и перевел дух а потом проревел. «Волны вперед!» Механик-водитель замер всего на мгновение, а затем двигатели танков разом взревели, и боевые машины погнали вперед. Полковник отскочил и упал в грязь, а курящий у штабной машины водитель успел убежать раньше, уронив сигарету. Головной танк врезался в пустой внедорожник и подмял его под себя. Машину с лязгом смяло, стекла лопнули, Оторванное колесо отлетело в сторону. Остальные танки ехали по остаткам расплющенной машины, даже не теряя скорости. «По трибунал, сука, пойдешь!» Заорал полковник, грозя проезжающей колонне кулаком. Но его никто не слышал. Очередной осветительный снаряд осветил площадь, и идущие сюда колонны врага, которые готовились к атаке, выкрикивая древний клич пустынных армий. Их много, и скоро они будут здесь. Нужно срочно брать здание и отбиваться, иначе никак, и Таргену придется мне помогать. Мы на войне, и сейчас время принимать решения, каждому, а не только мне». «Батальон, слушай мою команду!» — вскричал я.